ком ноги перепутанные, шелком ноги перепутанные, Земчугом гривы унизанные, земчугом гривы унизанные. У травы стоят, травы не едят, У травы стоят, травы не едят. У овса стоят, овса не едят, У овса стоят, овса не едят, У воды стоят, воды не пьют, У воды стоят, воды не пьют. Они чуют службу дальнюю, они чуют службу дальнюю, службу дальнюю свет Владимира, службу дальнюю свет Григорьевича. Во Москву ехать за золотом, во Москву ехать за золотом, во Саратов за серебром, во Саратов за серебром, в Александровку за невестою, в Александровку за невестою Подъезжает к двору тестиному. Подъезжает к двору тестиному, К широку шатру невестину, К широку шатру невестину. Не было ветру, не было ветру, Вдруг придунуло, не было гостей, Не было гостей, вдруг полон двор, Полно горенка, полно горенка, Горенка пошатнулась, Столы дубовые повалились, Чашки-стакашки поломались, поломались. Конь бежи и конь бежи, да головой верти, Да колокол звени, да вся земля дрожи. Зять едет, зять едет, На тесте в двор, да на тесте в двор. Тесть бояр встречает у широких ворот Любимого зятя середи двора, середь двора, Досерить тестева. Тесть бояр поил хмелевым пивом, Любимого зятя зеленым вином. Тесть бояр садил, Дарят поряду Любимого зятя повыше всех. Тесть бояр дарил Да дар подару любимого зятя своим чадом, чадушком Антонидою Васильевной. Отстает, да лебедь белая, Так от стадочка лебединого, Да пристает лебедь белая, Да что ко стаду, да ко серым гусем. Уж вы свет, мои голубушки, Да мои милые подруженьки, Так вы скажите родну батюшку, Да и родимой моей матушке, Чтобы искали молодешеньку Не во торгах и не во ярманках, Да на чужой, на дальней стороне. Встреча от Венца Кругом-кругом до солнца катилось, Рядом-рядом бояра все едут, Бережно везут молодую княгиню, Княгиню Анну Ивановну. Часто князь к ей припадываю, Тайно у ей все выспрашиваю. То дары ли везешь к моему батюшку, моей матинке? То дары везу к твоему батюшку, То дары, столокот локот То добро, то и надобно, Что дары везешь молодому князю, То дары везу самая себя, То добро, то и надобно. Сокол, сокол! Ты летал вовешенник, ты поймал лебедушку, Да постави за дубов стол, да ко столу зовё батюшка. Хороша ли тебе, молодушка? Лишь бы, дитятка, тебе люба, а мне давно хороша. Сокол-сокол, ты летал вовешенник, ты поймал лебедушку, да постави за дубов стол. Да ко столу зовем матинку, Хороша ли тебе, молодушка? Лишь бы тебе, детитка Люба, А мне давно хороша. Свадебный пиш величание новобрачной, земляничка-ягодка, отчего же ты красна? Ой, люли, ой, люли, отчего же ты красна? Отчего же ты красна? В сыром бару росла, ой люли, ой-лю-ли, Во сыром бару росла.